Часть десятая Разыграл и что это в юга, Ой, в юга, ой, в юга, Не видать совсем друг друга За четыре за шага. Снег воронкой завелся, Снег столбушкой поднялся. Ох, пурга какая спася! Петька, эй, не завирайся! Отчего тебя упас Золотой коностас? Бессознательный ты права, Рассуди, подумай здраво. А ли руки не в крови Из-за Катькиной любви? Шаг держи, революционный, Близок враг неугомонный. Вперед, вперед, вперед, Рабочий народ!